Страница 191-я. 2. На линии раздела между математикой 18-го и 19-го столетий высится величественная фигура Карла Фридриха Гаусса. Он родился в 1777 году в немецком городе Брауншвейге, был сыном подъемщика. Брауншвейгский герцог соизволил обратить внимание на молодого Гаусса, Ундеркинде, и позаботился о его обучении. 1795-1798 годах юный гений учился в Готтингене, и в 1799 году в хельмштедте он получил степень доктора. С 1807 года до своей смерти в 1855 году он без тревог и забот спокойно работал в качестве директора астрономической обсерватории и профессора его родного университета. Его относительная обособленность Владение в равной мере прикладной чистой математикой, занятие астрономией, многократное использование латинского языка – на всем этом отпечаток XVIII столетия. Но в его трудах ощущается дух новой эпохи. Как и его современники Кант, Гёте, Бетховен и Гегель, он стоял в стороне от больших политических бит разыгрывавшихся в других странах. Но в своей области он самым энергичным образом выразил новые идеи своего века. Дневники Гаусса показывают, что уже на 17 году жизни он начал делать поразительные открытия. Например, в 1795 году он независимо от Эйлера нашел закон квадратичной взаимности теории чисел. Некоторые из его ранних открытий изложены в его хельмштеттской диссертации 1799 года и в его внушительных арифметических исследованиях в скобках 1801 год. Диссертации дано Первое строгое доказательство так называемой в кавычках основной теоремы алгебры. теоремы о том, что каждое алгебраическое уравнение с существенными коэффициентами имеет по крайней мере один корень. И следовательно, столько корней, сколько единиц показателей его степени. Сама эта теорема восходит к Альберу Жерару, исследателю трудов Стевена. Квадратная скобка. Новое открытие в алгебре. 1629 год. Конец квадратной скобки. Далонбер пытался дать ее доказательство в 1746 году. Гауссу нравилась эта теорема, и позже он дал еще два доказательства, а в 1846 году снова вернулся к своему первому доказательству. В третьем доказательстве, в скобках 1816 год, используются комплексные интегралы, И показывает, как рано Гаусс овладел теорией комплексных чисел. В архитектических исследованиях собраны все достижения предшественников Гаусса в области теории чисел. И вместе с тем теория чисел настолько обогащена, что опубликование этой книги иной раз считают начало современной теории чисел. Страница 192 Центральное место в книге занимает теория квадратичных форм, вычетов и сравнений второй степени. Высшим достижением является закон квадратичной взаимности, в кавычках «золотая теорема», первое полное доказательство которой дал Гаусс. Гаусс был увлечен этой теоремой не менее, чем основной теоремой алгебры, и позже опубликовал еще пять доказательств, и еще одно было найдено после смерти Гаусса в его бумагах. В арифметических исследованиях содержатся также результаты Гаусса о делении круга. Иными словами, окорняв уравнение x в степени n равняется единице. Там получена замечательная теорема, что с помощью только циркуля и линейки можно построить правильный 17-угольник, круглоскобка. Более общим образом правильный n-угольник при n равном 2 в степени p плюс единице p равняется 2 в степени k, где n – простое число, k равняется 0, 1, 2, 3 и так далее. Конец круглой скобки. Удивительное геометрическое обобщение в греческом духе. Гаус заинтересовался астрономией после того, как в первый день нового столетия, 1 января 1801 года, Пиаци в Палермо открыл первую малую планету, названную Церерой. Так как удалось провести только немного наблюдений новой планеты, то возникла проблема расчета орбиты планеты по малому числу наблюдений. Гаусс полностью решил эту проблему, при этом получилось уравнение восьмой степени. Когда в 1802 году был открыт второй астероид Паллада, Гаусс заинтересовался проблемой вековых возмущений планет. Отсюда его теория движения небесных тел, в скобках 1809 год. Его работа о продержении произвольных эллипсоидов в скобках 1813 год, его исследования о механических квадратурах в скобках 1814 год и о вековых возмущениях в скобках 1818 год. В 1812 году появилась та же статья Гаусса о гипергеометрических рядах, которая дала возможность с единой точки зрения рассмотреть большое число функций. Это было первое систематическое исследование сходимости рядов.